опасные симптомы. Если попытаться составить своеобразный хит-парад симптомов, которые наиболее пугают родителей, то первые места в нем будут делить лихорадка, кашель, боль в ухе, ну и судороги на температуру. На самом деле, представьте себе, из всего этого списка по-настоящему опасным симптомам, которые может свидетельствовать о тяжелом заболевании, являются только судороги. Не те, что называются фебрильными, А более длительные могут быть признаком вовлечения в процесс нервной системы. Кроме судорог, это головная боль с неукротимой рвотой, выраженная свето- и звукобоязнь, очень выраженная сонливость. Ребёнок не просыпается в ответ на достаточно сильные стимулы, открывая глаза, не узнаёт вас. Малыш описывает события, которые не могут происходить рядом, галлюцинирует. Насторожить должно неестественно напряжённое тело ребёнка, какая-либо вынужденная поза, которую малыш не хочет сменить. Жалобы на сильные болевые ощущения в конечностях, в животе. Проверьте, может ли ребёнок лёжа на спине достать подбородком груди. Не усиливается ли боль при надавливании, но на закрытые глаза. Со стороны дыхательной системы это вовсе не кашель. А то, что называется не очень понятным словом одышка, что можно перевести на человеческий язык как затруднение дыхания. Оно может быть на входе, то есть ребёнку тяжело сделать вдох. Это так называемый ложный круп. Шумный вдох, ребёнок плачет напуган, у него может совсем пропасть голос или сохраниться только шёпот. Громкий кашель приступами. По звуку что-то среднее между лаем собаки и криком тюленя. Пневмонию или обструкции заподозрить можно по более частому, чем обычно, дыханию. Только нужно учесть, что дети, в принципе, дышат чаще, чем взрослые. Втяжение яремной ямки под шеей между ключицами, втяжение под рёбрами и между ними при дыхании ребёнка. Выраженная бледность может быть одним из опасных симптомов. Однако может наблюдаться и при стадии подъёма лихорадки. Но в этом случае она довольно быстро сменяется покраснением кожи. Если на теле у ребёнка появилась сыпь, особенно это касается нижних конечностей, проверьте симптом стакана. Нужно плотно приложить стакан к участку кожи с сыпью. В норме высыпание при этом бледнеет. Если вы отчётливо, как раньше, видите их через стекло, Это признак менингококковой инфекции. Если кожа становится суховатой, губы и язык сухими, кожа, взятая в складку, не расправляется, ребёнок давно не мочился, это скорее всего обезвоживание. Лихорадка, как мы выяснили, для организма не опасна, если температура при этом ниже 40,5 градусов. Но если вместе с ней присутствуют несколько опасных симптомов, Это повод обратиться за срочным осмотром.